Глава вторая. «Горец! Жив, бродяга!» Рекс облапил бывшего начальника Вавилона. «Вот правда, горец неубиваемый!» лилита мы думали, вы... того?» — обрадовал ее Немезита. «А мы... что вы того?» — засмеялась бывшая нимфа. «Вторую неделю уже здесь. Этот кластер взрывается раз в два дня. Хорошо, что вас нашли». «Мы по вашим следам шли». — добавил Горец. — Боялись не успеть. — А как вы за неделю в аномалию не вляпались? — спросил Титан. — О, это отдельная тема. Когда переместились сюда, нас почти сразу нашли местные стронги. Партизанят здесь, нолдов ищут. Среди них есть проводник. Он-то нас и вывел. Мы в трех метрах сидели от кляксы и не подозревали даже. А вот его лучше убить. Показал на викинга. — Так он же связанный, — удивилась я. — Но может укусить, и даже улей не вылечит. Ядовитые они. Нога распухнет, придется отрезать. Что интересно, с регенерацией здесь немного хуже, чем на предыдущем уровне. Тот — Тот-то, я смотрю, рука не заживает. — Зараженные? — спросила Лилит. — Нет, пуля. На вылет. Рана чистая. — Марго. «А ты как сама? Дар твой?» — поинтересовался Горец. «Нам всем теперь новые дары дали. Мой стал универсальным. Я нимфа». «Упс!» — скорчила гримасу Лилит. «Не то слово», — покачал я головой. «Крыльев больше нет. Стаи, похоже, тоже. Но юрик ко мне прикипел и даже называет мамой. Он заговорил?» «Немного». Это хорошо, но нам надо уходить отсюда. Скоро здесь будет полно викингов, а за ними придут зараженные. Пойдемте в лагерь, там и решим, что дальше делать. — А что тут решать? — сказала я. — Мы сюда зачем собирались? — Чтобы выбраться отсюда, — сказал Горец. — Этим и займемся. Стронги помогут? — Не знаю, но дорогу к викингам покажут. — И то хлеб. — произнес череп, вставая. «Ёрик, — Йорик, делай! Йорик подошел сзади к викингу, безмятежно сидящему на табуретке, и резко, без замаха, ударил один раз в печень, после чего бородач клюнул носом и свалился на пол бездыханным телом. — Ждец! — сообщил мой ручной вампир. — Ма! Ма! Йорик! — Молодец! — Он теперь с нами питается, и на мертвечину его уже не тянет. Глядишь, к концу нашего похода в человека превратится. Вон жнец вернулся к прежнему виду. Я сколько лет элитой был, уж и не помню. Так он тоже. Сам говорил, что ему лет сто. Тогда очень может быть, что и обернется назад. Лагерь горца располагался от нашей стоянки в каком-то километре. Глубоко под землей. Я с трудом ориентировалась в этом городе. Повсюду были разрушены здания, ямы, остатки стен, грозящих рухнуть на голову. Однако Горец и Лилит вели нас довольно уверенно. И на вопрос Титана, не боятся ли они аномалий, наш бессмертный товарищ сказал, что их здесь сейчас нет, и они появятся позже. Мы шли вперед с большим трудом, перепрыгивая мусор под ногами. Мне было нехорошо, рука еще болела. Но я молчала и тащила свой рюкзак наравне со всеми. Наконец, подошли к еле заметному бетонному склепу, выглядевшему как остатки подвала. На другой от нас стороне был проем, закрытый куском шифера. Отодвинув его, Лилит шмыгнула в темноту и тотчас вернулась с тремя фонарями. Распределив их по цепочке, чтобы всем было видно, мы начали спуск. Первый этап оказался особенно трудным. Спускались в вертикальный колодец, по вбитым в стену железным скобом. Рекс сразу понял мой взгляд и без слов забрал рюкзак. Мне и без груза было больно держаться за скобы, не то что с рюкзаком. Колодец уходил вниз метров на двадцать. Затем следовали несколько горизонтальных туннелей. Горец предупредил, чтобы шли, точно по его следам. Во многих местах стояли растяжки, кое-где заботливые руки устроили противопехотный пулемет из Мон-50. За день такой и никакой дар не спасет, даже Йорика. Кстати, мой сыночек двигался как бабочка, не задевая ничего. Несмотря на огромный рюкзак за плечами, порхал над растяжками, как будто у него были крылья. Когда он расправился с викингом, я всерьез задумалась, что ему нужно оружие. Скорее всего, холодное, безотказное, чтобы всегда при нем. Его большие кинжалы-когти исчезли, и ему приходилось работать кулаками. Но они не всегда могут решить поставленную задачу. Мне пришло на ум, присобачив к его лапам что-то подобное петушиным шпорам. Он бы смог одновременно избить негодяя кулаками, и добавить ему полметра стали в задницу, чтобы голова не качалась. Эх, жаль Михалча нет. Вот он бы смастерил девайс. Несомненно, сделал бы что-то подходящее. После часа плутания под землей мы оказались напротив железной двери, в убежище времен позднего Союза. На нем даже было написано что-то вроде ГО-13. Череп постучал, проверив толщину. Дверь отозвалась глухим звуком, порадовав генерала. — Наша! — радостно сообщил он Рексу. — Кластер из СССР. — Викинги, получается, на другом сидят? — спросила я у Лилит. — Да. Два стаба примыкают один к другому. — Редкость. Во всяком случае, в нашем прошлом мире. Горец раскопал кучу мусора в дальнем углу и что-то нажал. Раздался пронзительный скрип — заставивший поежиться всех, и дверь медленно отворилась, пропустив полоску света в прихожую. Рекс и Череп, вместе взявшись за край тяжелой двери, распахнули ее всю ширь. За ней был короткий предбанник и щель с пулеметом на уровне груди. — Здрасте! — Череп, картина поднял руки вверх. — Нихтшисен! — Пойдем, там нет никого. Все гуляют. Вечером соберутся. — Как вы избушку без присмотра оставили? — спросила Немезида. — Кто сюда пройдет? Стронги говорили, что полгода назад викинги пытались по-соседски заглянуть в гости. Устали потом убираться в туннелях. Не будешь же ты ходить по отдельным фрагментам скандинавских товарищей? — Логично, — согласилась Диана. — Нам бы оружие обновить. У нас совсем смешные пушки три автомата от участкового и такие же ПМ. Этого добра здесь как у дурака фантиков. Есть даже трофеи от Нолдов. Вернее, здесь их зовут скунцами. Они такие робкие без своей электроники и техники. Одного взяли за мягкое место, так он в руках обделался. А самое страшное для них — это маску снять. Все! Истерика и загубленная жизнь. Но был один иммунный. Он теперь со стронгами ходит», — сказал Горец. «На перековку отправили?» — ехидно спросил Череп. «Перековали, гражданина. Как же без этого?» Языку выучился и теперь главный консультант по вылавливанию своих бывших коллег. «Быстро переобулся», — заметил Титан. «Нет, это прошлые были идейными. А сюда закидывают всякие отбросы, типа смертников. Сдохнут и хрен с ними никто не заплачет. Так вот, там его приговор ждет за невыполненную задачу и здесь тоже. Вот так и мечутся между двумя огнями, — заключил Горец. — Помнится, они с собой жемчуг таскали на подобный случай, — сказал Рекс. — О, ты тоже вспомнил? Этим только спораны с собой дают, на всякий случай, живчика замутить, если припрет. По большому счету, никому не интересно. «Выживут они или нет?» — добавила Лилит. «Ок, с этим понятно. Что с оружием?» — спросила Диана. «Давай, хозяев, дождемся, а то неудобно как-то», — предложил Горец. «Как скажешь, холодильник-то посмотреть можно?» — поинтересовалась я. «Это запросто. Пошли. Заодно свои продукты положите, а то пропадут». «Холодильники, генераторы?» — Да, из того же супермаркета. Вниз не удалось затащить, они наверху стоят. — Располагайтесь, остальные скоро подтянутся. — Одна просьба, Марго. — Поняла. — Йорик, прятки. Тот кивнул и исчез из комнаты. — Ничего себе! — Йорик умный! — Йорик все знает! Из-за холодильника показалась лапа с оттопыренным средним пальцем. «Идут». Лилит вошла в комнату из коридора. «Не пугайте, ребят. Кстати, они тебя знают, Марго. Парень и Вавилона и горца». «Никуда не деться». «Ага, как в деревне». «Всем привет». В комнату зашло несколько человек с автоматами на плечах. Обычные калаши, но в куда более хорошем состоянии, чем наши. Пистолеты были разные. ТТ, АПС, Стечкин. Гранаты на разгрузке, ножи, рации, все как надо. Вот только камуфляж какой-то странный. Не наш, это точно. И ботинки тоже не советские. Но больше всего меня удивили шлемы, точнее сферы, пристегнутые к воротнику и висящие сейчас сзади. Удобно, а то пока противогаз напялишь, да еще и под обстрелом, когда руки заняты. Знакомься, Гриф, это Марго. Вы ее помните. И мои друзья из прошлой жизни. Наслышаны. Гриф склонил голову. Мы имели счастье наблюдать за той игрой на арене. Зверушки тоже с тобой? Одна только. Остальные, видимо, не пережили перемещение. От нашей пирамиды ничего не осталось. У тебя такой зоопарк был, что здесь одной всем хватит. Он вам ничего не сделает. Воспитанный. Мы, собственно... Здесь проездом. Наш путь лежит дальше, к мембране. — Не просто это, Марго, — сказал Гриф, пройдя в комнату. Он снял автомат, поставил его в козлы. — Наш кластер считается спокойным. А вот дальше... — Откуда информация? — спросил Рекс. — От неудачников, которые ушли к мембране год назад. Вернулось полтора человека. — Кто же такой смелый? спросила немезида я с другом он уже здесь влетел в кляксу ног как не бывало так и не смог восстановиться умер что случилось не пропустила мембрана не пропустила в нашем отряде было тридцать четыре человека трое прошли двадцать пять не смогли дойти остальные вместе со мной повернули назад И того шестеро пошли назад?» — уточнила я. «Да. Вернуться повезло только мне». «Каждый третий», — покачал головой Титан. «Так и есть. Вернувшись, я уже сколотил банду, и мы теперь ловим за вымя скунсов». «Не надоело?» «А что делать?» — ответил вопросом Гриф. «Городов здесь нет, крупных поселений тоже. Аномалии не дают развиваться». Всякой нечисти тоже по самой брови. — Слушай, интересно. Расскажи, что там дальше? — попросил череп. — Дальше, только хуже. Есть места, где балом правят скунсы. Через один кластер вам никак не пройти, кроме как через них. Они там вместе с килдингами поселились. — Это сектанты, что ли? — спросил титан. — Они. спелись на пару с этими уродами. Сидевший рядом с ним тактично кашлянул. — А, вот, знакомьтесь, Крис. — Из бывших. Свой человек. — Да, Крис? — Несомненно, дорогой Гриф. У Нолдов есть прибалты? Акцент был один в один. Есть кластеры, где просто необходим шлем. Гриф постучал по сфере. — Там встречаются ядовитые аномалии. Мы зовем их гной. — Чуть зазевался, вздохнул, и все, амба. Через пять минут ты растворишься. Соприкосновение с кожей не страшно, главное не дышать. Но обычно это поле по размерам схожее с футбольным, которое на одном дыхании никак не пересечь. Нолдовская штука, кстати. Смертвеца? Нет, мы их склад накрыли. Но есть и трупов. мы стараемся аккуратнее, чтобы не пачкать обмундирование. «Это как?» — спросила Диана. «Вот этим, например. Дай-ка!» — сказал он своему бойцу. Тот снял с плеча самый настоящий лук. «Знакомо?» «Ого! Еще как!» Диана осторожно взяла его в руки. Работа явно неземная. Материал внешне походил на пластик. Оружие было составлено из нескольких деталей, и по упругости не уступала рогам горного козла, из которых был сделан лук, оставшийся дома. Проверить бой в подземелье было негде, оставалось только верить на слово. «Далеко бьет?» «Метров сто точно». «Точность?» «Дар?» «Снайпер». «Тогда это для тебя», — сказал Гриф. «Дарю». «И вот еще. Стрелы есть обычные и не совсем». «Интересно». Наконечники взрываются при попадании. От викинга ничего не останется. — Что там, викинг? От Рубера ничего не остается! — прибавил прибалтийский Нолт. — С красным наконечником зажигательные. Черные — разрывные, синие — замораживают, зеленые — с газом. — Просто царский подгон. — Спасибо, Гриф. Диана поцеловала Стронга в щеку, вызвав укол ревности у Рекса. — Где необычные стрелы брать? — У них же. — По пути найдете. Есть кластер, занятый атомитами. Там есть чем поживиться. Не знаю почему, но Нолды для своих групп там устроили довольно крупные склады. — Они именно там проникают в улей, поэтому там и склады. Добавил Прибалт. Одежка тоже оттуда? Как бы невзначай спросила я. Я понял, хитро посмотрел на меня гриф. Для Марго и ее друзей все что угодно. Только с одним условием. М? Покажите мне своего монстра. Какой же он монстр? Он мне как сын. Да и изменился здесь. «Йорик!» Он возник из пустоты, как всегда, эффектно деликатно постучав пальцем по плечу грифа. Стронг резко обернулся и вплотную оказался с улыбающимся Йориком. Улыбка, по правде сказать, у него пока получалась не очень. Острые клиновидные зубы в количестве ближе к пятидесяти, и клыки, хоть и маленькие, но заметные. Нос только начал формироваться, и пока что был похож на последствия сифилиса. Волосы... Редкими пучками сиротливо гнестились на лысой голове. Сама кожа, практически без пигмента, абсолютно белая, добавляла жути Гриф, от неожиданности ойкнув, инстинктивно отстранился. Крис, который прибалтийский нолт, вообще в страхе выбежал из комнаты. Остальные пытались сохранить спокойствие, но получалось у них плохо. йорик сядь! Здец. он отошел к холодильнику и сел спиной к стене. — Слушается? — Ну, а то, иначе бы мы сейчас были мертвы. — Ловко он тогда на арене, Муров. А там еще пантера была. Не выжила, похоже. Во всяком случае, мы ее не видели после переезда. Я бросила уничтожающий взгляд на жнеца. — Я был участником трех, как ты выражаешься, Марго, переездов и всегда все оставались живые. Потом гибли многие, но в момент перехода никто не умирал, — сказал жнец. Так что велика вероятность встретить твоих питомцев вновь. За динозавра не скажу, но другие, поменьше, очень даже могут сохраниться. Ты про Кайдзю, про Гену? Ему здесь не выжить. Жрать нечего и с его габаритами обязательно попадет в ловушку. Махнула я рукой. — Йорик впечатляет. С ним, наверное, по кластеру можно ходить как дома. — Не скажи. Он пока не оклемался, как мы был, — заявила Немезида. — Пока мы к знахарю не попали, совсем слабый, — подтвердил Титан. — Понятно. Ну, раз он не буйный, пойдемте в закрома. Гриф встал и махнул рукой, приглашая за собой. Кладовая находилась в конце коридора. Большая комната была вся сплошь забита предметами первой необходимости, начиная от носовых платков и заканчивая гранатометами. — Хорошо вы запаслись, — присвистнул Рекс. — Да, недурно зашли, — в тон ему сказал череп. — Экипируйтесь, все за счет заведения, — широким жестом разрешил гриф. — А ты сам-то гриф? Попробуешь еще разок сходить с нами до мембраны? Спросила Диана. И обратно, да? Нет, Шувольте. Если она не пропустила меня в первый раз, то все. Не помню такого случая, чтобы у кого-то со второго раза получилось. И идти туда далековато. Старый я стал. Может, у вас получится. Хотя... Почему может? Обязательно получится. Гриф что можешь посоветовать из холодного для юрика а он что может держать нож или саблю может но вряд ли ему это понравится на приплечьях закрепить возможно ли это эм, как э, крепить собираешься не знаю у нолдов есть самозатягивающиеся манжеты типа на пульсников на руку к ним можно прикрепить короткие мечи катаны спросил череп «Самый короткий меч. Танта. Смертельное оружие в умелых руках. Или лапах. Где же их взять?» «Есть похожие образцы у Нолдов. Были. Теперь у меня. Но мы их не поняли, если честно. Мне ближе штык-нож или метательное что-то. Давай примерим». Он достал со стеллажа тряпичный сверток, в котором лежали четыре кинжала, в нождах с лезвием в 24 сантиметра каждый. Ручек не было, только стальные крепления. Собственно, ручки как раз и не нужны. Я позвала Йорика, который охотно протянул лапу или, скорее, уже руку. У него даже большой палец стал, как у человека, противопоставленный остальным. В результате чего сынок смог удерживать предметы. Нолдовские ножи... Закрепили в манжеты лезвием наружу и надели на Йорика. Напульсники сами затянулись, плотно окутав руку и крепко держа лезвие. Я прекрасно помнила нолдовскую сталь, которая проходит метровый слой железа, как горячий воск масла. — Йорик, попробуй, — показала я на кусок железной трубы в углу. Элитник посмотрел на укрепленные на его руках от запястья до локтя ножи, и подошел к трубе. Подкинул ее невысоко в воздух, а сам стремительно заработал руками. Вниз, звеня о бетонный пол, посыпались узкие кольца. Он просто нашинковал ее за секунду. Очень довольный собой, повернулся ко мне. Теперь у него и кулаки были свободны, и внешними частями предплечий он мог перерезать хоть пушки на танках. «А снимать как?» — поинтересовалась я. — Сейчас покажу. Вот такой ему пояс дадим. Гриф передал мне широкий ремень. К нему прикрепим ножны, и в них он будет засовывать клинки, чтобы ничего себе не отрезать. А манжеты так и останутся. Когда будет надо, он просто запускает руки в манжеты, и воля. — Манжеты-то как снимать? — спросила я. — А просто дважды разжать и сжать кулаки. Несколько минут я потратила, пытаясь втолковать Йорику, как избавиться от ножей и снова их надеть. Наконец у него получилось. Как только он понял, как надо надевать и снимать, в следующий раз у него это получилось сделать моментально. «Самый главный боец к бою готов», — пошутил Гриф. Остальные уже были одеты и с оружием. Рекс взял себе еще пулемет, который в его руках казался игрушкой. Все в нолдовском волшебном камуфляже, служившем не только маскировочным халатом, но и имевшим несколько полезных свойств. Он очень хорошо контролировал комфортную температуру для тела. В нем не было ни жарко, ни холодно, держал осколки гранаты метров с десяти. Пули в нем застревали, как в бронежилете, но, что интересно, не вызывая при этом запреградного поражения. Не ломали ребра. Грязь, по словам Грифа, отваливалась сама. Он был мягким и удобным. В комплекте с ним шла сфера, имеющая небольшой запас кислорода, пополнять который можно из портативного баллона. Их Гриф нам тоже выделил парочку, сказав, что на первое время хватит. До ядовитых аномалий надо было еще дойти, а там дальше будет склад, на котором и пополним запас. «Вроде все?» — спросил Гриф, оглядев нас. Тогда завтра провожу вас к друзьям нашим меньшим. — Слышал, Рекс? — толкнула его локтем в бок Диана. — К твоим родственникам пойдем.